Глава 3. Таджия. Деревня Красных Буйволов была намного скромнее, чем в Вольфград. Да что там говорить, селение зеленых скорпионов побогаче будет. Впрочем, буйволов это нисколько не заботило. Жизнь у них кипела, как котелок на костре. Ариф спешился и повел меня по деревне, с гордостью показывая местные красоты. Низенькие хижины спрутив, соломенные крыши. Дети, бегающие по улицам, и практически сразу облепившие меня со всех сторон. Кажется, тут были и первушники, и зверята. В меня тыкали пальцами, голосили на разный лад. В сравнении с темнокожими аборигенами, я для них был почти снежного цвета. Ладно, хоть во время скитаний по желтому у меня лицо загорело, а то вообще бы удивились. Под доспехами было жарко, но раздеваться как местные я пока не спешил. Здесь воины в основном носили холщовые короткие штаны, да еще обматывали тело ремнями. «Это моя хижина», — довольно произнес Ариф, показывая на одну. «Заметил, какая работа? Я из уважения кивнул, хотя, как по мне, все они были одинаковые и на вид совершенно ненадежные. Если будет драка, через такие можно будет бегать, прошибая насквозь. У Буйволов в деревне тоже был татамный столб на площади, сверху украшенный рогами особо крупного быка». Разглядывая родовые узоры, я подметил, что в их племени появлялись и звери шестой ступени. «У вас был и шестой рог?» — чуть удивленно спросил я. Самир сзади выпалил. «О, да! И скоро будет еще один!» Ариф нахмурился и повернулся. «Самир, не гневи небо!» «Отчего?» «Оно мне самой отмерит!» Старший буйвол только закатил глаза. «Ну и что делать с этой молодежью?» Еще пещера правда по ночам снится, а он уже в шестые рога метит. Я про себя подметил, что у этих зверей, как и у скорпионов, посвящение проходит тоже в пещере. И великий карающий рог был когда-то третьей ступени. Упрямо оправдался Самир. Я не успел дослушать их спор, как мы вышли к особо нарядной хижине. Не больше, чем остальные, но стены были поновее и солома посвежее. Над входом были развешаны перья тропических птиц, а прикрывающая проем штора, кажется, была сделана из колков каких-то хищников. «Вождь ждет тебя», — Рив сказал уже чуть тише, — «оставь копье у входа». Я оглянулся, кажется, позади собралось половина деревни, чтобы поглазеть на пришельца. На горизонте белели вершины проклятых гор, опять я рядом с ними, и что-то подсказывало, что придется туда идти еще раз. «Ты волнуешься, чужеземец, понимаю, но сразу скажу тебе». Также очень мудра, и кажется, иногда само небо говорит с нами через нее. Я не стал улыбаться, чтобы не обидеть, но ну и отлично, что небо, а то со мной и безны говорила через зверей. Хорошего мало, но прозвучавшее женское имя меня удивило. Это из стаи проила женщина. Но ну, сколько я уже видел этих вождей, поэтому особо не волнуюсь. Я поставил копье и постучал пальцем по особо крепкой жерди у входа. Войди, белый волк. Прозвучал звонкий, полный энергии, но уже не молодой голос. Внутри освещения не было, и свет пробивался сквозь щели в стенах, хоть прутья и пытались плотно подогнать. В воздухе висела дымка, и принюхавшись, я ощутил запах каких-то пряных благовоний. Без ангела моей стихии воздуха хватало лишь на то, чтобы дыхание подольше задержать, что я сразу и сделал. Легкая дымка скружила голову, ощущался какой-то наркотический эффект. «Ты осторожен, зверь!» «Приходится!» Я встал посередине, старательно сдерживая свою силу. «Невежливо будет сразу просветить насквозь моего собеседника, я для нее всего лишь зверь третьей ступени. Та же я сидела в дальней от входа части хижины, ее почти не было заметно в сумраке за домовой завесой. Но вот мелькнула рука с длинной курительной трубкой в пальцах, Зверица шумно затянулась, и внезапно вся дымка унеслась к ней, всосавшись обратно в трубку, словно пленку назад промотали. Вождь красных буйволов чем-то напоминала шамана, черная смоляная кожа и белые чуть ли не светящиеся в сумраке белки глаз, вышитый расписной платок на голове, из-под которого пробивались седые волосы. Она провела пальцами, поправляя локон, и мелькнули грозди драгоценных камней на пальцах, блеснули жемчужные бусы, висящей на большой голой груди. также была в роскошной длинной юбке и нисколько не стеснялась своего топлес. Темная кожа и сумерки в хижине не позволяли ничего рассмотреть, оставалось только ловить неверные отблески. Несмотря на седые волосы, я не увидел старости на лице зверицы. Ее внешность была такой, что не сразу определишь, сколько лет. Так бывает, увидишь женщину и точно знаешь, что не молодая. Сядь, белый волк. Рука с трубкой указала на холщовые цинковки в центре. Вокруг них чуть дымились тлеющие палочки, и та же поймала мой сомневающийся взгляд. «Здесь ничто не навредит тебе, зверь, если ты не отмечен бездной». Впрочем... Она сама с легкой тревогой посмотрела, как рядом со мной стал потрескивать дымок от одной из палочек, словно бенгальские огни искрили возле моего пояса. Та же чуть пристала на коленях, трубка в ее руках нервно дернулась. «Не понимаю, зверь, я не вижу метки Тенебра, но курение чует ее». Я вытащил кинжал с пентаграммой, который стащил еще во время битвы с обезумейшей армией желтого приора, со смазанной пентаграммой на клинке. Дым от курительных палочек вдруг завихрелся вокруг лезвия, сразу же засветился и затрещал. «На этом клинке кровь демона», — честно сказал я, вспомнив о Белиаре. же облегченно уселась обратно. «Теперь ясно», и трубка снова требовательно указала. «Садись». Я взгромозился в позе лотоса, и мы так сидели некоторое время, разглядывая друг друга. Никаких эманаций магии я не чуял, хотя в горле уже покалывал от задымленного воздуха. Сам я не рисковал использовать стихии, но в таких сумерках так и подмывало прощупать полуголый зверицу всеми сканерами. «Странный зверь», — наконец сказала Таджи. Я не встречала таких. Она затянулась. «Позвольте посмотреть меру, мастер», — нетерпеливо сказал я. Легкий кивок головы, и мне открылась ее пятая ступень. Сильное владение стихиями воздуха и огня, и очень развитая сила духа. На самом деле это была невероятно сильная зверица. А задумчивый, подернутый дурманом взгляд Таджи так и блуждал по хищени вслед за поднимающимся дымом. Она читала его будто книгу, потому что трубка так и подёргивалась, словно зверица, перелистывала незримые страницы и сбрасывала мусор, мешающий смотреть. Такой магии я ещё не встречал, и меня кольнула лёгкая тревога. Что-то мне подсказывало, что эту зверицу обмануть будет сложно. «Расскажи, зверь». Я не стал задавать глупых вопросов и сразу перешёл к сути. Прозвучала та же история, которую рассказал Арифу с его отрядом рецептор, бездна, синие и желтый приоры, совет приоров под красной столицей, где случилась резня, и смерть оранжевого приора на этом совете. Таджев вздрогнула и издала страдальческий стон. «О небо! За что такое великое горе?» Резкий ее крик меня слегка напугал, но внутрь никто не ворвался, да изверица успокоилась, опять приняла задумчивый, слегка пьяный вид. Дальше... «Ну, это все». Я пожал плечами. «Дым! Дым, говорит!» Та же протянула руку и стала что-то писать передо мной концом трубки. «Ты знаешь о делах небесных». «Хм...» Я замялся. «О боге Каэле я предпочитал не распространяться, тем более звери зачастую не знали его имени. Для них небо — это просто небо, а кто там его населяет, им и дела нет». Осторожно боясь излишней реакции, я все же поведал о том, что на небе теперь восседает другой бог. Но та же была совершенно спокойна, она лишь коснулась лба двумя пальцами, а потом махнула трубкой, подгоняя побольше дыма вверх, словно укрывала себя зонтом. Задумчиво она сказала, «Какая разница, кто поджигает дрова, если дым один и тот же? Законы неба это не отменяет». Я поджал губы. Не слишком ли наивные слова? Впрочем, можно и поддержать умную беседу. Прости, мастер, но шальная рука может и весь лес сжечь. Ее глаза заинтересованно блеснули, зверица усмехнулась. Складно говоришь, зверь. Я знаю воинов своего племени. У нас животные иногда умнее мычат. Мне пришлось промолчать, обсуждать внутренние отношения в их стае я не собирался. Дальше? Что дальше? Я все сказал. Развёл я руками. Зачем ты убил жёлтого приора? Настала моя очередь вздрогнуть. Он это заслужил? Хмуро ответил я. Таджия часто загивала, а потом чуть ли не задрожала всем телом, отчего её грудь запрыгала ходуном. Дым, сгустившийся над ней, опускался, огибая смоленое тело прозрачной спиралью. Совсем как моя энергия Земли, когда я управляю ей. Я завороженно наблюдал за шаманской пляской, как вдруг в мою сторону снова уткнулась трубка. «Теперь слушай ты, зверь!» Удивительно, но эту шаманку нисколько не удивил факт, что зверь убил Приора. Также я стал рассказывать о жизни в своих землях, хотя кое-что я уже знал. Например, про то, что оранжевого Приора звали Реджин и что у него есть два сына. Сидят они, оказывается, по разным краям сапировой столицы, каждый в своем замке и дружбы между двумя наследниками трона не водится. В западной части города тепло, а восточную уже обдувает ледяное дыхание. Та же обмолвилась, что из-за погоды две части оранжевого приората — это совершенно разные миры. И звери зачастую не могут понять, какие проблемы гложат их соседей, ведь одни изнывают от жары, другие — от холода. Так повелось издревле, и короткие стычки между соседями в истории приората — не редкость. Войны возникали по любой мелочи, ведь делить соседям было особо нечего, а дружить они причины не видели. Звери из пекла особо не хотели лезть в морозные долины, а воины сквозняка, пройдясь по изнуряющей жаре, быстро понимали, что этот климат не для них. Потом следовало короткое перемирие, или же пребывали войска приора, чтобы поглубже насадить в умы зверей закон, что они все жители одного приората. Но уж слишком велика была разница между землями, и, слушая вождя, Я понял, это примерно как если бы африканское племя жило по соседству с глухим северным народом. Там у них, говорят, ходят огромные белые медведи, и в реку не нырнешь, не поработав сначала топором. Вещала та же. Наши воины говорят, сколько ни одевайся, а дыхание все равно заставляет спать. К счастью, приор Реджин действительно обладал талантом, если не объединять, то хотя бы не ссорить пекло и сквозняк. И именно поэтому... Он отдал их сыновьям и старался, чтобы будущие правители прониклись каждый своим миром. Реджин надеялся, что родственные узы послужат крепкой связью не только между братьями, но и между частями приората. «Между нами действительно давно не было грызни», подытожила Таджия, но грустно добавила, «Вот только раньше в столице восседал великий господин Реджин, и он одинаково любил всех нас». Я сразу понял, что зверица закончила свой рассказ. «Где же я могу найти этого вашего наместника Райнера, мастер? Он правит вами? Зачем тебе наш господин? Ну, я же говорил о войне. Скоро она придет к вам». Тадже задумчиво склонила голову. Она уже пришла. Я нервно усмехнулся, раздумывая о том, что копье оставил снаружи. «К нам часто прибывают посланцы из столицы?» поспешил успокоить меня шаманка. И иногда дым искрит вокруг них. Небо предупреждает, что дела там нечисты. Стало ясно, что ересь проникла и в оранжевый приорат. Впрочем, ничего удивительного, оставалось лишь разобраться, насколько глубоко отдельные заговорщики или уже вся столица. Но поразило меня совсем другое. «Так ты тоже говоришь с небом? Ты оракул?» Я слегка удивился. разве могу я вести за собой зверей, не чувствуя небесной поддержки?» Но ведь я растерялся. Ариф сказал, что... Я вспомнил слова Буйвола о том, что раколов у них нет. И то все ради того, чтобы ересь не проникла в умы зверей. Ариф знает то, что ему отмерено. же улыбнулась. Все мы скрываем что-то, ведь так? Она чуть прищурилась. Я понял, что дым тут все-таки непростой. Но это же твой народ. Не суди по мере своей. Небо каждому свое отмерит. Строго сказала Таджия. «Да, я Оракул, но ради безопасности я общаюсь через дым». И она повела трубкой, разгоняя всполохи. «Я ждала твоего прихода, белый волк. Дым говорит, что тебе суждено сожрать и эти земли». Эти слова заставили меня напрячься, выпуская стихии. «В моих планах не было сражаться с вами», — хмуро сказал я. «Так это дым тоже сказал». Так же я засмеялась, и я расслабился. «Если слушать каждое видение, что приходит, так и зарождается ересь. Нужно думать головой». Она, наконец, стала, едва не коснувшись макушкой соломенного потолка. «Белый волк, позволь предупредить». И вождь рассказал о том, что мое появление в приорате не будет встречено с радостью. Оказалось, что пока приор Реджин для всех жив, его сыновья существуют мирно. Но едва кажется, что пришла пора кому-то заявлять права на трон, то в столице разразится война. Зверица склонилась, взяла сложную из стены накидку и набросила на плечи, как пончо. Накидка, связанная с белой пушистой шерсти, будто светилась в сумарке. «Так, и что мне делать?» Растерянно вырвалась у меня. «Я пришел, чтобы предупредить вас!» же прошла мимо, мягко коснулась моего плеча. «Белый волк. Райнер, наш наместник. С радостью пошлет на войну своего брата, Левина и воинов сквозняка. А те, в свою очередь, скажут, что это должны делать мы, пекло. Зверица двинулась к выходу, и я встал, пошел вслед за ней. А не может ли быть так, что каждый из братьев будет рваться отомстить за отца? Последовал мой вопрос. Та же остановилась, чуть смущенная моей версией, задумчиво коснулась трубкой лба. Потом свела на ней зрачки, рассматривая дым, и тут же рассмеялась. «Небо говорит?» что каждый из братьев мечтает, чтобы это сделать другой? Я только вздохнул в ответ. Мы вышли на улицу. Жители уже разошлись, дети копошились на площади Утатема, И никто их не гонял, не запрещал играть рядом со священным столбом. Ариф с парой воинов стояли неподалеку и сразу двинулись к нам. Но вождь махнула ладонью. Буйвола послушно остановились, не стали подходить. «Белый волк, тебе решать эту проблему?» разглядывая далекие проклятые горы, сказала Таджия. «Но ты же знаешь, что я пришел помочь, и что грызня братьев — это нулячья возня в сравнении с той войной, что придет сюда». «Знаю». Ариф рассказывал о безумии зверей в желтых землях. «Но что можем мы, звери? Мастер, ты сама говоришь, что в столице у вас уже есть меченые. И вы видели, что делают метки со зверями? Надо рассказывать. Надо донести до всех стай». Вождь молчала а я, радуюсь красноречию, продолжал давить. «Если буйволы, слоны, все вы соберетесь, пойдете к столице, люди послушают вас, и наместникам придется разбираться». «Наше дело малое, звериное», — неожиданно ответила Таджия. «Я чуть не забыла досады, да штопах, какие же тугие и непробиваемые, а ведь эта шаманка казалась такой мудрой, мне чудилось, что она насквозь меня видит со всеми моими частицами Абсолюта». Вы не можете просто сидеть и ждать, когда к вам придут проповедники безны, да еще и по воле наместника, хмуро сказал я. Небо поможет нам, дым узрит обман. Да уже узрел, возмутился я. И что вы сделали? Убили Гонца с меткой? Же я даже чуть испугалась. Как смеешь зверь такой произносить? Я понял, что на улице дышалось гораздо лучше. Голова работала яснее, и не только у меня. Там в хижине Она даже не удивилась, когда узнала, что я убил жёлтого приора. А тут смотри, опять пустилась звериное суеверия. Да ну дерьму на летя. Процедил я сквозь зубы. Она поморщилась, видимо, при вожде звери старались не ругаться. Прости, мастер, но мне придётся показать вам мою силу. Я покосился на копье, прислонённое к стене. Если попробовать призвать опять зов белого волка и надавить на зверей волей вождя, чтобы они пошли за мной, как за великим пророком, или кто там еще был в предсказаниях Оракула?» «Силу твою я вижу», — вздохнула Хаджа. «Но объединит ли она, если наместник услышит о том, что новый вождь ведет зверей к столице, что он подумает?» «Я потер подбородок. А ведь я еще не пробовал направлять волю зверей против их правителей. Нет, под Каутградом я уже толкал пламенные речи, но там звери сами уже не желали служить желтому приору» и на это их сподвигли десятилетия тяжкой жизни. Да и то там удалось убедить, что служба Хоросу не нарушает законов неба. А здесь все вроде как благоволят погибшему Приору Реджину, а значит и власть его наместника, Райнера. А тут я пришел из пустыни и начал смуту наводить. Да и нужен ли этот бунт? Вдруг Райнер чист и такой же душка, как и Зигфрид. А я вместо того, чтобы поговорить по душам, зайду в столицу с ноги. Думай, Марк, думай. Подсказчиков нет, и даже мудрая на первый взгляд та же всего лишь вождь, которая в первую очередь заботится о благе своего племени. Говорят, — осторожно произнесла зверица, — что приореджен перед поездкой оставил слово. Слово? Только и вырвалось у меня. Я непроизвольно коснулся груди, где за пазухой покоилась табличка Хаэля. Опять запечатанные слова. В инфериоре без этого, судя по всему, никуда. Да, слово приора. На случай его смерти, чтобы оракулы могли узнать у неба, кто нареченный наследник. Я растерянно спросил: так в чем проблема, мастер? Почему не узнать? Тадже Мельком подняла глаза наверх, коснулась пальцем лба, и ее действия повторили Ариф с быволами. Пришлось и мне, чтобы проявить уважение. Так лишь говорят, но небо никакого слова не видит.